Глава шестая Ага, человек поскреб макушку. Волосы его с одной стороны стояли дыбом, с другой были аккуратно приглажены и даже смазаны какой-то гладкою липкою гадостью. Надо же! Эй, тут новенькая! Голос его прокатился по коридору, но запертые двери остались запертыми. «Не слышат», — человек развёл руками. «Димка я, то есть Дмитрий Иванович». Он выпятил грудь и добавил. «Ведущий специалист, разработчик. Ты вообще знаешь, чем мы тут занимаемся?» «Нет», — сказала Астра. И представилась. «Астра». «Астра, ага. Дива, что ли?» «Точно, Дива». Он удивлённо хлопнул ресницами. «Дива». «Диво, это хорошо. В кои-то веке Кирка послушала, чего и говорят. Наверное, оттуда вы позвонили». Он ткнул пальцем в низкий потолок, и Астра кивнула. «Почему бы и не кивнуть? Ей не сложно А то вечно возомнила себя большой начальницей. Петька-то что? Петьке работа главная. А чего уж там позаработаю?» Увлекающийся был человек. «Эх, кого еще поставят?» «Пойдём, я тебе тут всё покажу». Он не стал предлагать руку, но просто развернулся, одёрнул пиджачишка свой и даже рубашку, выбившуюся, заправил, правда, только спереди, потому что сзади она, мятая, выглядывала из-под пиджака таким белым хвостом. «Туточки у нас конструкторы, чертёжники. Тебя ведь к ним?» Астра не ответила, да и не нужен был ему ответ. «Сейчас, небось, пошли чаи гонять. А может, и домой, хотя наши-то увлекающиеся». Петька под себя людей брал. «Алёнка!» — он крикнул это куда-то в полумрак коридора. «Ты тут?» «Тут!» — отозвалась тьма. «А Витька тут?» «Тут!» «А все тут?» «Куриш!» — поинтересовался Дмитрий Иванович. «Я вот нет, а они любители подымить». «Кирка-то злится, когда тут курят. Нарушение техники безопасности. Будто никто знать не знает, что она сама покуривает тюшком. И в кабинете. Покуривала. Врала, что Петька. Только Петька никогда-то бабьей сигаретки не курил, и вообще он редко. Да. Идём, со всеми познакомлю. Курильщики облюбовали полутёмное помещение, расположенное в глубине ангара. От прежней складской жизни остались в нём огромные, уходящие куда-то под потолок, стеллажи, ныне пустовавшие, и голые стены. «Это у нас для испытаний», — сказал Дмитрий Иванович, — «но пока испытывать нечего». «Вообще нечего», — отозвался хмурого вида парень. Был он молод, худ и одец претензии, одни туфли с длинными носами чего стоили, а ещё и узкие брюки тёмно-зелёного цвета и такой же зелёный, но поярче, пиджак. Пиджак был притален и украшен крупными металлическими пуговицами. Явно на заказ шитый. «Вот поглядишь, нас вообще расформируют», — подтвердила девица в просторном платье больше всего напомнившим Астри Балахон. Девица была растрёпанная, и вид старалась держать загадочный. «Это Алёнка, а там вон Игорёк стоит. Чертёжники!» «Конструктор», — поправил Игорёк, разглядывая Астру с немалым интересом. с перспективой повышения. Сдохла твоя перспектива вместе с Петькой. Не удержалась Алёнка, и взгляд её, направленный на Астру, был напрочь лишён дружелюбия. «А это Астра, новенькая», — Дмитрий Иванович подтолкнул Астру к собравшимся. «Если есть новенькая, то ничего это не значит». Полная женщина сидела в кресле, которое в принесли вместе с диванчиком, хромоногим столом и прочую, явно не слишком нужной на полигоне мебелью. Мебель была ломаная, чиненная и грязная, что, однако, людей нисколько не смущало. Вакансию ещё Петька открыл, а Кирка вот соблюла, но потом отдел закроют, и окажемся мы. «Милорада», — представилась она сама, «завхоз местный». Платье её из беленькой ткани в цветочек было аккуратно. На ручках блестели браслеты и кольца, шею обвивала толстая золотая цепочка. Сама же Милорада была холодно равнодушную и пусть сидела здесь, среди людей, но скорее для того, чтобы за людьми присматривать. «А вон там, в кресле, дремлет Антоха, петь кинзам. Антоха!» Тёмная фигура встрепенулась. Астра же замерла. Она не рассчитывала на подобную удачу, хотя, конечно, для человека это вряд ли можно было считать удачей, однако... «Он у нас приболел малость», — сказал Димка. «А так...» «Не малость, нисколько не малость». «Дива?» — удивлённый возглас Алёнки отвлёк Астру, хотя вся её натура, очнувшаяся, вновь наполнившаяся силой, И теперь Астра знала, что силы эти почти неиссякаемы, ведь идут они от того леса, который остался в запределье. Устремилась к сонному человеку. «Она и вправду дива?» «Скорее всего, полукровка», — отозвалась милорада, покачиваясь вместе с креслом, которое громко протяжно заскрипело. «Полукровок дивьих не бывает. А то ты знаешь. Я читала работы Сухоцкого». Он явно утверждает, что имеет место полное доминирование крови, которое и позволяет расе сохранять себя при столь малом, недостаточном для поддержания популяции количестве. Странные разговоры, которые Астру нисколько не касаются. Её цель — человек. Тот, сидящий в кресле, сгорбившийся, почти ушедший за грань человек. Он ощущается старым, больным, и эти ощущения верны. Он — этот человек, и дышит-то с трудом. Астра слышит, как тяжело работают мешки его лёгких, как почти не справляется с загустевшей кровью сердце, и странно ей, что никто-то больше не заметил этой вот болезни. И всё равно его утверждения ненаучны. Тогда почему она так выглядит? «Очевидно, потому что дива». В этих словах не было ни гнева, ни раздражения. Скорее, сам факт принадлежности Астра к дивному народу занимал людей исключительно как некая задача, решить которую им хотелось, ибо это было занятно и необычно. Она всё-таки добралась до человека и коснулась его шеи, кивнула. Так и есть. «Там, в кабинете вашей Киры, Астра произнесла это, не оглядываясь. «Сидит человек. Его зовут Святослав. Передайте ему, пожалуйста, что он мне нужен». А вот новейшая концепция Робескина, если ты, конечно, соизволил бы обратить внимание. «Быстро!» Астра впервые, пожалуй, за всё время своего существования, позволила себе не просто повысить голос, но вложить в него каплю силы, той, которая пела в её крови голосом старого леса. И люди замолчали. Правда, молчание длилось недолго. На астро устремились взгляды. Недоуменные, удивленные, раздраженные. Полыхнула корона чьей-то силы, явно желающей выплеснуться. Стало тихо-тихо, и... Астра... Святослава не пришлось искать, он сам вошёл. И Астра ощутила огромное облегчение, а ещё желание броситься навстречу, спрятаться за магом и притвориться, что её здесь нет. Святослав же раскрыл ладонь. «Особый отдел». «Особый?» — Аленка скривилась, не пытаясь притворяться дружелюбной. «Кого ты приволок, Димка?» «Я не знал». Дмитрий Иванович густо покраснел. «А вам, девушка, должно быть стыдно пользоваться наивностью человека», произнесла Алёнка с вызовом, правда, глядела она почему-то на Святослава. «Он заражён», — тихо произнесла Астра и была услышана. Святослав подобрался и взмахом руки заставил Алёнку замолчать. «Простите», — Милорада поднялась с места, движения её были медленны, текучи. «В чём, собственно говоря, дело?» «Поможешь?» «Попытаюсь, но не уверена». Этот незнакомый астрид-человек жил единственно на собственном упрямстве, иначе не объяснить, ибо зараза давно обосновалась в хрупком человеческом теле. Она не просто сроднилась с ним, она вобрала в себя его силу, не погасив ее, но извратив самым причудливым образом, и теперь дар человека его и разрушал. «Позвольте, какое вы имеете право!» Астра коснулась головы человека, и тьма внутри него, ощутив это прикосновение, заволновалась. Эта тьма вздрогнула, сжалась в комок, готовый в любой момент выплеснуться. А человек открыл глаза, и глаза его показались чёрными не только из-за расплывшихся зрачков. Капилляры полопались, и кровь заполнила белок. При недостатке света она и сама гляделась тёмною. «Что происходит?» Этот нервный голос заставил человека подняться. Астра отступила. Тьмы было много. Слишком много. «Что она с ним сделала? Вы видели? Нет, вы видели?» «Заткнись!» — рявкнул Святослав. «Палачи!» «Это она про кого?» «Антон, ты меня слышишь?» «Слышит. Он всех слышит. Каждый звук». включая скрежет ножек стула о старый пол и цокот каблуков там, наверху, мышиную возню где-то ниже, а ещё дыхание. И дыхание это кажется сладким. Оно, дыхание, манит. Но человек не до конца ещё превратился в тварь. Он сохранил тени разума и теперь отчаянно цеплялся за неё, однако надолго его не хватит. Уводи людей. «Я маг». Дмитрий Иванович вновь одернул полы пиджака. «Огневик!» «Аленка, щиты ставь!» «Ты с ними!» «Не дури, он уже мертвый!» На бледных пухлых ладонях вспыхнуло пламя. «Не мертвый!» «Пока еще нет!» «Он на самой грани замер, балансируя, не способный ни умереть, ни выжить!» «Измотанный, ослабленный!» «Щиты!» Теперь голос Дмитрия Ивановича ударил плетью, и щиты поднялись, «Рада, давай сеть из гора». «Она недоработана». «Вот и проверим. Даром, что ли, зал испытаний?» Странно. Астра видела всё словно со стороны. Вот пухлая милорада опустившись в кресло, вытянула руки. Пальцы её замелькали, будто она играла на невидимой арфе, и Астра, даже если бы не прислушалась, услышала бы мелодию, такую вот неправильную мелодию, от которой по спине мурашки побежали». Алёнка, выплюнув тонкую сигаретку, сотворяла щит, и не одна, но в паре с фронтоватым Игорьком, и действовали они на редкость слаженно, показывая, что знакомы давно, и не просто знакомы. Их сила свивалась, сплеталась, сроднялась так, будто только этого и ждала. А щит накрыл зал. Весь. И, наверное, это правильно, ибо тварь, которая вот-вот природится Наивна была Астра, полагая, что выйдет у неё помочь человеку. Не должна вырваться. Она — эта тварь, опасна даже новорождённая. «Девочка, отойди», — велел огненный маг немалой силы, который больше не казался ни растрёпанным, ни смешным. И Астра только сейчас поняла, что стоит рядом с тварью и не просто стоит, но касается рыхловатой её кожи. А ведь... Тварь заурчала и повернула голову, попыталась, но тело это, помнившее иного хозяина, подчинялось плохо и разворачивалось медленно всем плечевым поясом. Из глотки его донеслось урчание. Медленно давай. Я попробую взять его. Нет, Астра сжала липкую шею твари. Я могу помочь. Не телу, но той искре, которая ещё билась внутри его, ибо была сотворена из дыхания богов, что бы там люди ни говорили. Искра эта желала свободы, и Астра потянулась к ней. Ворочение твари стихло, пусть и ненадолго. «Астра!» — она покачала головой. «Не сейчас. Ей нужно сосредоточиться. Ей нужно, очень нужно сосредоточиться, потому что свет не должен питать тьму». Хватит и одной выпитой души. А этот человек? Он просто человек. Людям даже уйти некуда. Вернее, они не знают, не верят, что способны. Как всё запуталось. Неважно. Главное — это просто протянуть раскрытую ладонь и позвать искру. Правда, как только та погаснет, тварь окончательно станет тварью, и ничто-то не удержит её. И успеет ли Астра отступить? И... Должна ли она вообще рисковать? У неё ребёнок, в конце концов, о котором больше некому позаботиться, и розочка погибнет без астры. Так зачем? Проще уйти, позволить магам уничтожить тварь. Душа, сколько их потерялось, этих душ, одной больше, одной меньше, не астра сотворила тьму, не ей и отвечать. Она почти поддалась, Почти отступила, но печальный шум леса не позволил убрать руку, разрывая тончайшую связь, что возникло между ней и тем, кто прятался внутри перерождающегося тела. «Иди ко мне», — сказала Астра ласково. «Я тебя не обижу. Я тебя отпущу. У людей наверняка есть свой лес, в котором можно отдохнуть от мира, а когда-нибудь потом, когда надоест быть деревом, вернуться». Искра задрожала, крохотная какая, и потянулась, потекла ручьём живой силы, опалила пальцы болью, чтобы исчезнуть, растворившись в воздухе. Астра вздохнула, сунула обожжённые пальцы в рот и отступила, пока тварь... тварь стояла. Она просто стояла, покачиваясь взад-вперёд, глядя прямо перед собой, в неровный пол, не решаясь сделать шаг. А вот Астра смогла. «И ещё один... и...» «Двойной щит?» — тихо поинтересовалась Алёнка. «Конфликт будет. Площадь мала». Напарник её встряхнул руки. «Я же говорил, нужно работать над уменьшением количества аффирмаций в случае замкнутого пространства. Неперспективная тема, неперспективная тема. Хрен вам, а не неперспективная тема». И Астра сумела, наконец, выдохнуть. Она почувствовала, как за руку её схватили, дёрнули, отбрасывая на пол, и не устояла на ногах. Покатилась, кувыркнулась и замерла, не решаясь пошевелиться. Где-то над ней раздался глухой протяжный рыб. «Давай, Димка, что ты на неё любуешься?» «Рада». Закончила, но структура нестабильна. Может, и вправду лучше уничтожить. «Уничтожим, если что. Я страхую». Астра встала на корточки. И села. И обняла себя, поняв, что дрожит. Мелко-мелко. И ведь тварь даже не поцарапала её. Она, эта тварь, до сих пор стояла и покачивалась, и казалась вовсе равнодушная к людям. «Ты как?» — шепотом поинтересовался Святослав. «Ты ненормальная, знаешь?» «Нельзя отдавать таким душу». «Нельзя, но ты всё равно ненормальная». И обнял. Не то чтобы Астру совсем никто и никогда не обнимал, но она вдруг поняла, что не хочет, чтобы именно эти вот объятья размыкались, чтобы... «Давай!» Интересная наработка. Святослав не вмешивался, наблюдая за тем, что происходило на полигоне. «И полезная. Смотри, сама по себе структура нестабильна и нуждается во внешнем источнике силы для поддержания работы». Сеть выглядела как сеть — пусть сплетённая из дрожащих силовых потоков. И в качестве его она использует тварь. То есть, чем тварь сильнее, тем активнее сеть. Чем слабее... Тварь дёрнулась было когда чужая сила коснулась кожи и вновь замерла, как-то покорно, тихо даже. «Работает!» — взвизгнула Милорада и захлопала в ладоши. «Работает!» Осталась фигня. Алёнка убрала подпитку, а Игорёк свернул щит. стабилизировать структуру во внешнем носителе, но что с ним делать будем?»